В крайнем случае, статус-18 можно пересидеть здесь. Наш бункер выдержит даже атомный удар. Он для того и делался, — неуверенно пояснил ситуацию глава ВГО. Внутренней государственной обороны. А тут и наша гвардия подоспеет. Как вы думаете? — На Набуёсе. Вы смотрели картинку с пятого уровня? — Вы понимаете последствия. Статус-16. Вопросом на вопрос ответил сам Аргедос. — Они взяли под контроль главный ствол. Теперь они выбили наши заслоны на всех его уровнях и смогут нападать с любого направления. Вы слышали доклад нашего человека Сектора 4? Они собираются использовать автономные комбайны. Если они перебросят их наверх, а, как я понимаю, они это сделают, тогда они прорежут новые коридоры и обойдут с тыла любой наш опорный пункт. Вы согласны?» На Набуйоси покрылся потом. Тон правителя не предвещал ничего хорошего, но снова попытался оправдаться. «Но рудры роют очень шумно». Мы засечем их работу и сможем встретить, где надо. Это приведет к распылению сил, статус 16, и вы это знаете. Но можно задравить быстрой пеной любые не очень нужные штреки. Понадобится не так уж много рабочих. В нынешний момент никаким младшим рабочим статусом не следует доверять. Нам придется держать возле них усиленную стражу. А это вновь распыление сил. Статус 18 вмешался в разговор начальник разведки. Нас ведь не волнует время. Пусть наш бункер даже окружат. Мы отсидимся здесь сколько угодно, а там бунт постепенно подавит. «Статус 15!» — рявкнул на него Аргеда с белее о сдерживаемого бешенства. «Мне начинает казаться, что меня окружают сплошные дураки или предатели. Если нас блокируют в центральном штабе, возглавляемая заудитутином утином Голь обрежет нам связь, и тогда мы потеряем контроль над обстановкой. И что тогда с того, что у нас полно пищи, регенерируется воздух и есть электричество? Вы вправду верите пропаганде собственного отдела о том, что нас все любят за подаренную счастливую и полную героического труда жизнь. Вы уверены, что нас будут торопиться освобождать, они подложат в ниже расположенной штольне атомный фугас? Изыйдите из глаз моих, пока я не отдал приказ пополнить вами запас провианта». Диктатор повернулся к аппаратуре связи. «Ну-ка, дайте мне ларец-3». Ему подали трубку. «Дзена напомни. «Да, это статус 18. Скоро к тебе прибудут мои люди со специальной бумагой». Выдышим микрозаряды и короткоствольные метатели. Что? Конечно, я в курсе, что Грегори получил бомбы. Да плевать мне, что они при применении получат дозу. Зато матома поперхнется. Статус 8. Прекратите разглашать военные секреты по телефону. Некоторое время Аргедас сидел, уставясь в одну точку. Телохранитель молча взял из его руки замолчавшую трубку и выдрузил на рычаг. Затем правитель едва слышно распорядился. Баджирау ко мне. Слова еще висели в воздухе а вызванный статус 11 уже нарисовался. — Рао, отправляйтесь самыми надежными людьми к Ларцу-3. Там вам кое-что выдадут. Сейчас дам сопроводительную. Некоторое время он что-то царапал на специальной гербовой бумаге. Когда правая рука начальника демографического отдела исчез, Аргедос снова потребовал на Буйосе. Получивший минуту назад, нагоняя статус, мигом явился. Он получил задачу проконтролировать коллегу.